Глоссарий мира Прайма Адарнийское королевство Адорния государство в юго-восточной части материка Прая, расположенное к югу от реки Ильва. После катаклизма эти земли были особо насыщены Праймом, в результате чего он вошел в метаболизм местных жителей и открыл им особую магию Прайма, позволяющую притворять свои эмоции и желания в сущности и объекты. Когда адарнийцы осознали свои уникальные возможности, они противопоставили себя более традиционному обществу доктов и провозгласили собственное государство – королевство Адарнию, где высшей ценностью является свобода творчества. Адарнийцы – население адарнийского королевства и выходцы из него. Адарнийцев характеризует особое отношение к жизни, творческое самовыражение, которое наполняет всю их жизнь. Дух творчества одарнийцы способны вдохнуть даже в самые прозаические стороны жизни. Во всем достичь совершенства, превратить любую мелочь в уникальное произведение. В широком смысле одарницами называют тех, кто практикует магию Прайма. Академия лордов. Центральное учебное заведение в империи доктов, где потенциальные лорды получают необходимое образование. Управление месторождением прайма и лордством, а главное – возрождение героев с помощью специальных устройств – прайм-индукторов. Не все, кто закончил академию, становятся впоследствии лордами. Курсантами академии могут быть и младшие члены семей, так и не дождавшиеся своей очереди наследования, и просто талантливые молодые люди, составляющие потом такие государственные институты, как, например, институт менторов. Обучение в Академии Лордов длится 5 лет. Война героев или война за туманную рощу. Война 41 -го года эры Прайма между Империей Доктов и Адарнийским королевством. Первая война с участием героев. Причиной войны стал дефицит Прайма на территории Империи Доктов, стремительно развивавших свои технологии и потреблявших все больше и больше этого ресурса. Докты атаковали крупнейшие известные месторождения, находившиеся в Туманной Роще, в спорном острове на пограничной реке Ильва. К началу войны способности героев были еще плохо изучены и не всегда контролировались даже самими героями, но соблазн применить их был слишком велик и для той, и для другой стороны. Участие героев и использование в войне нового оружия основанного на применении Прайма, привели к таким страшным разрушениям и хаосу, что стороны сочли за благо заключить перемирие. Герои Уникальные существа, отличающиеся особым метаболизмом, основанным на взаимодействии с Праймом. Путь героя начинается с зова Прайма, заставляющего его переосмыслить свое предназначение, а инициацией обычно является принятие сильной дозы прайма, смертельного для обычных людей. Вставший на свой путь герой со временем начинает серьезно отличаться от человека. Его сила многократно возрастает, он открывает в себе новые, иногда просто невероятные таланты, становится совершеннее в физическом отношении, его тело легко справляется с несмертельными ранами и перестает быть подверженным внешним признакам старения. Накапливая в своем организме Прайм, герои получают возможность использовать и усиливать свои способности, видеть невидимые фракции Прайма и его распределение внутри объектов. Во время битвы, когда пространство насыщается Праймом в наибольшей степени, герои достигают вершин своего потенциала. Особой уникальной чертой героев является их способность к возрождению. После гибели в бою или от других внезапных причин герой возрождается здоровым, без следов повреждений, если соблюдены основные условия. Его каталист опущен в прайм в специальным образом настроенном объекте для возрождения. Докты. Население империи доктов и выходцы из нее. Докты неутомимо и деятельно строят свое общество на основе научных достижений и технологического использования прайма. Наука является для доктов эталоном культуры, и высшей ценностью они считают систематические научные знания. Основной предмет изучения доктов – это прайма. Именно его исследования позволили доктам за короткий промежуток времени, всего 70 лет, совершить настоящий прорыв и полностью изменить свой образ жизни. Ильва – одна из рек материка Прайя очерчивающая границу между Империей Доктов на северо-западе и Адарнийским королевством на юго-востоке. Императорская прайм-компания Государственная монополия Империи Доктов на добычу прайма на территории всего государства, представляющая лордам право разработки конкретных месторождений за половину добываемого в них ресурса. Таким образом, 50% всего добываемого в Империи Прайма принадлежит Императорской прайм-компании а доходы от его реализации поступает в имперскую казну. В безраздельной собственности императорской компании находится также крупнейшее месторождение Прайма, в частности, Туманная роща. Империя Доктов Государство в северо-западной части материка расположено к северу от реки Ильва. Государство Доктов унаследовало основные принципы своего построения – От исторически предшествовавшей ему империи. Его возглавляет император, передающий трон по прямой линии к старшему потомку. После катаклизма, изменившего мир, общество доктов сфокусировалось на изучении свойств прайма, а в дальнейшем на развитии технологий, основанных на прайме как супермощном топливе нового мира. Докты никогда не изменяли своей несколько консервативной логики сохранить все, что оправдывало себя веками, и на этой проверенной базе воплощать в жизнь свои смелые научно-технологические идеи. Развитие прайм-технологии требовало сплоченных усилий не только многих отдельных доктов, но и многих групп, занимавшихся разными направлениями его изучения. Постоянная необходимость координации усилий приучила доктов действовать слаженно и целенаправленно, что позволило им одержать победу в войне героев, несмотря на мастерство и смелую тактику одарнийцев. Империя. Старая империя. Государство, до катаклизма занимающее всю площадь материка Прая и состоявшее из трех крупных провинций – Северной, Южной и Юго-Восточной. Во время катаклизма Южная провинция откололась от материка и, по мнению многих, сгинула в хаосе разбушевавшейся стихии. Две оставшиеся провинции – северная и юго-восточная – в первые же годы новой эры, эры Прайма, провозгласили себя суверенными государствами – империей Доктов и королевством Адарнии соответственно. Итералия Прайма Помещение, в котором происходит возрождение героев в Адарнии. Итералия Прайма обладает особенной акустикой, поскольку возрождение героев у адарнийцев основано на принципе музыкальной гармонии. Обслуживающий этералий лорд-реставратор создает в этералии музыкальный фон, соответствующий ожидающему возрождению герою, и акустические свойства этералии формируют соответствующие характеристики находящуюся внутри нее прайма. Процесс возрождения начинается после помещения в прайм каталиста-героя. Катаклизм – глобальная катастрофа, потрясшая праю и поставившая мир на грани разрушения. Страшные природные аномалии, землетрясения, бури, смерчи, а главное, нахлынувшие в мир Прайм, неизвестная до этого субстанция, смертельно опасная в высокой концентрации, захлестнули весь материк и унесли с собой много жизней. Это был разрушительный переворот в природе и обществе. Появившийся в результате катаклизма Прайм оказался таким мощным жизнеобразующим фактором, что можно говорить о полном перерождении мира. Каталист Предмет-представитель, без которого невозможно возрождение героя. Герой передает каталист своему лорду как залог верности. Каталист несет на себе отпечаток личности хозяина и обычно связан со старой жизнью героя. При желании герой может сделать новый каталист, и тогда старый потеряет силу. Однако в момент между смертью героя и его возрождением каталист, действующий в настоящее время, является единственной нитью, связывающей его с миром. Кристалл Прайма – твердая концентрированная фракция Прайма, широко используемая в Прайм-технологиях и магии Прайма. В империи доктов производство и распределение кристаллов Прайма контролируется императорской Прайм-компанией. Лорд – дворянский титул в империи доктов и Адорнийском королевстве. В обоих государствах статус лорда определяет два фактора – месторождение прайма на территории лордства и наличие устройства возрождения героев – прайм индуктора у доктов или этералии прайма у адарницев. Ментор – официальный представитель императорской власти в лордстве у доктов. На первый взгляд, деятельность ментора сводится в основном к экономическим вопросам – наблюдением за добычей прайма – и за соблюдением налогового режима. Но влияние ментора на поведение лорда обычно намного глубже. Его голос в принятии лордом того или иного решения имеет большое значение, поскольку ментор воплощает политику короны. Другая важная функция ментора состоит в том, что он обладает всеми техническими навыками лорда – управлением месторождением прайма и возрождением героев, и таким образом гарантирует стабильность в случае внезапной недееспособности лорда. Пауль I. Правящий император Доктов. В 50-м году эры Прайма унаследовал корону от старшего брата Фараута I, умершего при странных обстоятельствах. В отличие от брата оказался слабой политической фигурой, что существенно ослабило позиции доктского абсолютизма. Коррупция, междоусобные интриги и общее ослабление дисциплины в империи привели к тому, что Пауль I постепенно утратил авторитет и общее уважение к власти императора оказалось сильно подорванным. Прайм – новая высокоэнергетическая субстанция, появившаяся в мире в результате катаклизма и коренным образом изменившая направление развития цивилизации на прае, породив новые технологии и принципы магии. Знакомство с Праймом оказалось для людей не менее драматичным, чем породившие его катаклизма. Контакт с Праймом приводил к болезням и смертям, но из ужаса первых лет вышли два новых этноса. Одни, обнаружив Прайм, стремились понять, как жить в новых условиях, как оградить себя от возникшей угрозы. Они сосредоточились в местах, где Прайма было меньше, по возможности обезопасили свои контакты с ним и начали пристально его изучать. Со временем они объединились в устойчивое общество доктов и создали замечательные прайм-технологии. Другие продолжали жить в областях, насыщенных праймом, и ощущали, как он все больше и больше входил в их метаболизм. Со временем они открыли в себе новые удивительные способности к магии воображения и эмоций. Благодаря прайму для них стало доступным глубокое понимание природы вещей и способность влиять на реальность. Они назвали себя одарницами и сформировали собственное государство. Так, Прайм оказался одновременно разъединяющей и объединяющей силой мира. Прайм-индуктор – машина возрождения героев у доктов, основанная на принципах математической гармонии. Обслуживающий машину лорд-оператор рассчитывает точные математические значения, соответствующие ожидающему возрождению герою, и вводит их в Прайм-индуктор. Затем в подготовленный таким образом прайм помещается каталист героя, что запускает процесс возрождения. Прайм-зона. Зона изуродованной и насыщенной чудью земли в центре праи. Ее происхождение связывается с катаклизмом, эпицентр которого предположительно находился как раз в том месте, где теперь находится центр прайм-зоны. Прая. Материк, на котором расположены империя доктов и Адарнийское королевство. И докты и адарнийцы используют название прая для обозначения всего обитаемого мира. Прокурор. Имперский прокурор. Государственная должность в империи доктов. Имперский прокурор наблюдает за правильным применением и точным исполнением законов в подотчетной ему области. Деятельность Института имперских прокуроров в целом направлена на установление единообразного понимания законности всей империи. Имперский прокурор участвует в расследовании и рассмотрении дел, а протестовывает противоречащие закону приговоры и решения судов. Преследуя преступления и восстанавливая законный порядок, имперский прокурор охраняет права и исполняет обязанности императорской власти. Имперский прокурор подотчетен только императору, которым и назначается на длительный срок. Старые боги До катаклизма эры Прайма все население Прайи исповедовало веру в пантеон из 16 богов, покровительствовавших основным человеческим стремлением, таким как, например, власть, любовь, любопытство. После катаклизма вера в старых богов в империи Доктов практически угасла, породив отдельные искаженные культы. Туманная роща Крупнейшее месторождение Прайма находится на острове на пограничной реке Ильва. В настоящее время является собственностью императорской прайм-компании Империи Доктов. Фраут I. Император Доктов с 25 по 50 год эры Прайма. Образованный и одаренный Фараут I привел Доктов к многим научным, технологическим и политическим достижениям. В его правлении докты впервые столкнулись с фактом нехватки прайма что в 1941 году привело к войне с Адарнийским королевством за крупнейшее известное месторождение – Туманную рощу. Под предводительством фараута I докты одержали победу и построили сильное государство. Фихтр – город на реке Ильва, состоящий из Доктской на северном берегу и Адарнийской на южном берегу частей. Исторически Фихтера возник в месте наиболее удобной переправы через Ильву, там, где имевшийся в середине русло остров позволял перекинуть между берегами капитальный мост. Такое удачное положение всегда способствовало процветанию торговли между северной и южной, а впоследствии Доктской и Адарнийской сторонами. Император Фараут I признал Доктскую часть Фихтера демилитаризованной зоной и даровал ей права взимания налогов. Чуть – совокупное название живых существ, измененных под воздействием Прайма. Как правило, биологической основой чуди являются животные, но случается, что чудью можно назвать и человека, на которого Прайм повлиял нестандартным образом. В основном чуть неразумно, агрессивно и враждебно, а потому опасно. Но иногда можно встретить ее разумных представителей и даже героев.